Нарбан долго раздумывал над этим разговором. Он любил императора, он был ему предан, он считал его величайшим из римлян, и он ненавидел Луцию по многим причинам. Он чувствовал безошибочно, что она из другого теста, чем он, что она выше, благороднее. И приветливое равнодушие, с которым она при случае над ним подтрунивала, жестоко его озлобляло. Насколько было бы лучше, если бы она ненавидела его и старалась восстановить против него ДДД. И потом его задевало, что женщина, которую владыка и бог Домициан удостоил своей любви, по всей видимости, недостаточно ценит эту любовь. Он был искренне убежден, что ее влияние приносит вред императору и империи. То, что она возится с евреем, унижает Д.Д.Д., подрывает его авторитет. И вдобавок, уж не спит ли она в самом деле с этим евреем. От Луции вполне можно этого ожидать. Но как тут поступить ему, Нарбану? Мессалину легко советовать, внушите императору, натолкните императора, как прикажете это сделать, как поставить императора перед необходимостью предпринять наконец решительные действия против еврея и собственной супруги. Однажды между тем, как он терзался этими думами, он обнаружил, разбирая корреспонденцию, секретное донесение губернатора Иудея Фалькона с отчетом о положении в провинции. В донесении, между прочим, сообщалось, что губернатор нашел в своем архиве список так называемых «отпрысков царя Давида». В свое время его предшественники получали в Риме строгий наказ держать этих людей под особым надзором, но в последние годы, по-видимому, дело это предано забвению. Все же он вновь произвел розыски и установил, что в Иудее из потомков древнего царя ныне остались живых только двое – некий Иаков и некий Михаил. В последнее время вокруг обоих, к слову говоря, оба называют себя не иудеями, а христианами или минеями, опять поднялась подозрительная возня – Поэтому он распорядился арестовать обоих и, считая полезным, чтобы они хоть какой-то срок побыли за пределами страны, доставить морем в Италию. Пусть на Палатине займутся ими повнимательнее и решат их судьбу. Так называемые отпрыски Давида, Иаков и Михаил находились, стало быть, на пути в Рим. Читая донесения губернатора Фалькона, Нарбан все время отчетливо видел изящный летний павильон в Альбанском парке, и перед ним неуклюжие фигуры богословов из Ямни. И вдруг он сообразил, что ведь еврей Иосиф, тоже так называемый отпрыск Давида, и, следовательно, по верованиям иудеев, и он сам и его сын Матафий могут притязать на господство над миром. И сразу же в совершенно ином, гораздо более опасном свете открылся министру полиции псалом мужеству, который Иосиф с небывалой дерзостью прочитал, обращаясь прямо к императору. Равным образом и дружба Иосифа, и его сына Слуции сразу приобрела совсем иное, гораздо более угрожающее значение. Это было объявлением войны императору и империи, Широкое квадратное лицо Нарбана расплылось в улыбке, открывшее его крупные здоровые желтые зубы. Он нашел средство, как не подвергая опасности себя самого, указать своему владыке на опасность, которую чреваты отношения Иосифа и Луции. Если напомнить ему о еврейских предрассудках, связанных с потомками Давида и Мессии, мысли императора бесспорно примут то же направление, что его собственное. Стоит лишь назвать или лучше показать ему обоих отпрысков Якова и Михаила,